Глава пятое. Подъем в горы — это всегда захватывающее, но и не менее трудное приключение. Я даже снаряжение с собой прихватила, но так и не достала его из рюкзака. Ведь драконьи горы совсем не такие, как все остальные. Тут нет острых выступающих камней, нет отвесных скал. Иди, да иди себе вперед по зеленой травке. В гору, конечно, идти тяжелее, чем просто по полянке прогуливаться, но все же намного приятнее, чем карабкаться по камням. Так я думала ровно до того момента, как первый раз подскользнулась на этой самой прекрасной травке. На ногах удержалась и даже жара не уронила, но съехала чуть-чуть вниз. Обернулась, оценила уже пройденное расстояние и облегченно выдохнула. Было бы весьма обидно шлепнуться на попу и съехать к самому началу. А ехать тут уже прилично, как ни как почти час идем. Вся долина с замком Драка как на ладони видны. Не отставай, обернувшись, поторопил меня Эдрин. Я посмотрела на его туфли, опять начищенные и поблескивающие на солнце, перевела взгляд на свои ботинки, предназначенные как раз для таких трудных переходов и подъемов и... «Я не поняла, почему мои ботинки на толстой ребристой подошве скользят, а его пижонские туфли нет? Так нечестно!» «Лита, ты чего там застряла?» – прикрикнул Драка, поправляя мой увесистый рюкзак на плечах. «Ничего!» – буркнула я и продолжила подъем. Но не сделала и десяти шагов, как опять подскользнулась, хотя и старалась фиксироваться металлическими набойками на пятках. «Не упала!» Но пришлось выставить вперед руку, чтобы не уткнуться носом в траву и не придавить жара. И на этот раз Эдриан все заметил, остановился, страдальчески вздохнул, воздев взгляд к небу и пошел обратно ко мне. Ты, наверное, неправильно распределяешь вес, проговорил он, когда я уселась на треклятую скользкую траву. Покажи подошвы. «Все я правильно распределяю», – проворчала возмущенно. Драка схватила меня за щиколотку, приподняла ногу, взглянула на подошву ботинка, потом посмотрела вниз и поморщивался. «Видишь?» – указал он на тянущийся за мной след, сильно примятый, а местами и вывороченный с корнем травы. «А теперь попробуй найти мои следы». Я присмотрелась и поняла, что их нет. Ну разве что кое-где виднелись чуть примятые травинки, и то они почти сразу поднимались. Что это значит? Нахмурилась я. Ты у нас легкий как перышко, покосилась на увесистый рюкзак и просто неподъемную бездонную сумку на плечах Эдрина. А я неповоротливая корова? Нет, рассмеялся он. Я просто стараюсь идти осторожно, чтобы не навредить. А ты мнешь и убиваешь травиной по кровь. Можно подумать, траве больно, фыркнула я. Не можно подумать, а так и есть. Но только не траве, а горе. Улыбнулся он. Ты уже и так знаешь, что эти горы необычные, но не знаешь главного. Они в какой-то мере живые. И не надо на меня так недоверчиво смотреть. Я не пытаюсь подшутить над тобой, Лита. Драконьи горы – это один большой живой организм, где реки и ручьи – это вены, вечно бурлящие в глубине вулкан, горячее сердце, а верхний слой, покрытый травой и мхом, можно назвать кожей. Поэтично, но неправдоподобно, хмыкнула я. Ты просто представь, что идешь сейчас, ну, скажем, по спине исполинского великана и смотри, какие царапины. «Оставляют твои ботинки, а царапины имеют свойство кровоточить. Вот ты и подскальзываешься», – развел руками Эдрин. Я покосилась на него, убедилась, что он вполне серьезен и как-то жутко стало. «А что, если драконьи горы и правда живые, сейчас как восстанут и прикопают меня под этой самой травкой, чтобы не мяло ее?» Нет, бояться не стоит, заверила Драка. Просто будь осторожнее. У тебя нет другой обуви с собой? Нет, извини, весь гардероб не додумалась в рюкзак запихать. Я же не ты, пробурчала, разглядывая испачканную в травином соке подошву ботинка. Как же, живые они, так я и поверила. Да просто и правда давила траву, вот и подскользывалась на соке. Ботинки-то у меня предназначены для подъема по камням и скалам, а тут влажная растительность, и не мудрено скользить. Пока уклон был небольшой, я и шла спокойно, а как подъем круче стал, пришлось ступать тверже, тогда-то и начались проблемы. Вот и весь секрет живых гор, ну и сказочник драка. «Даже если не веришь, все равно попробуй ступать легче», будто прочитав мои мысли, предложил Эдрин. «Если и дальше скользить будешь, придется разуться». «Просто замечательно!» – фыркнула я. «Потерпи немного. Скоро выйдем на более пологий участок, а там и до перевала недалеко. Заночуем в небольшой лощине, а дальше уже легче будет», – пообещал Эдрин, подавая мне руку. Жар все это время сидел у меня на коленях и поглядывал на нас Драка. А как понял, что я собираюсь вставать, Очень бережно и осторожно ухватился лапками за мое плечо. Какой же он лапочка! Так боится навредить мне, обожаю этого малыша. Ради него можно и поскользнуть немного, а придется, так и разуюсь. Я приняла помощь Эдрина, встала и осторожно сделала первый шаг, стараясь ступать максимально легко. Ну что ж, попробуем метод лорда Драка. Хотя привычки сложно менять, ведь при подъеме в гору главное твердо ставить ноги, чтобы не сорваться. Это мне еще в первый поход инструктор в голову крепко вбил, тогда чуть не полетела кубарем по острым камням. Удивительно, но когда я перестала ввинчиваться железными набойками в траву, подъем пошел гораздо легче. Странное ощущение: усилий меньше, а пользы больше. Но все равно я то и дело подскользывалась. Все же обувь у меня явно не для драконьих гор предназначена, поэтому Эдрин теперь шел не впереди, а рядом, чтобы поддержать, если что. Так, практически рука об руку, мы шли полдня, иногда останавливаясь на пять-десять минут, чтобы передохнуть. Что примечательно, инициатором этих остановок был Драка. Я снисходительно фыркала, но облегченно вздыхала, присаживаясь и отпуская жара побегать вокруг. А пока дракончик носился по траве, сама разминала руки. Он хоть и малыш, да и ведет себя очень спокойно, когда на руках, а все равно тяжеловато. А идти еще долго. Когда же Эдрин в очередной такой привал, вместо того, чтобы сесть рядом и перевести дух, принялся ковыряться в своей сумке, даже не скинув с плеч мой рюкзак... Меня настигло неприятное осознание. Все эти остановки он делал ради меня. Сам Драка вообще уставшим не выглядел. Надо же какой заботливый и деликатный. Вроде бы и поблагодарить стоит, но меня это почему-то только разозлило. Я не нуждаюсь в его навязчивой, раздражающей опеке. Да устала, да проголодалась, но я не просила его ни о чем. и смогу выдержать переход без отдыха, если он может. Так хватит рассиживаться, Жар, иди сюда, проговорила недовольно, поглядывая на продолжающего копаться в сумке Эдрина. Не спеши, торопыга, улыбнулся Драка, протягивая мне бутерброд. Уже обед, Жара, нужно покормить, и мы заодно перекусим. Если бы не голод, точно отказалась бы. Вот взяла и задрала бы нос, но Спасибо, сквозь зубы выдавила я, принимая бутерброд. А пока ела и наблюдала за тем, как лорд Эдрин Драка ставит перед ней терпеливо, топчущимся на месте дракончиком миску, пыталась понять, почему же он меня так раздражает. Ну правда, ведь даже придираться нек чему. Он вежлив, предупредителен, ободлив, до зубовного скрежета. И все это у него так легко и естественно получается, а сам все в той же белой рубашке и даже не вспотел. Эдрин убедился, что наш малыш дракончик тоже обедает, сделал бутерброд для себя, сел рядом со мной и спросил: "Ну как ты не усильно устала? Может, я жара понесу?" И тут я поняла, почему так злюсь на него. Он мне нравится. Вот как посмотрела на него, такого спокойного, уверенного в себе, расслабленного, так и накрыла осознанием. Жуть какая! Нет, ну правда, это же издевательство какое-то. Весь такой идеальный, заботливый, за дракончика так переживает, и за меня тоже, да еще и такой видный мужчина. Тьфу ты! Кажется, я сейчас мыслю как какая-нибудь клуша из тех, кто только и думает, как бы найти своего единственного и неповторимого. Есть у нас на курсе такие девчонки, даже на раскопки приходят все расфуфыренные и стреляют глазками во все стороны в надежде поймать того самого. Но я-то никогда такой не была. Я из тех, кто думает прежде всего о карьере. Да, я пошла на все это в первую очередь. Чтобы спасти новорожденного дракончика, ну Но и выгоду тоже упускать не собиралась. Рассчитывала, что найду приемную маму для Жара, спасу его и заодно напишу шикарный диплом. А может даже и что покруче? Тут же такие перспективы. Тайну драконьих гор так до сих пор никто и не раскрыл. А теперь... Рядом со мной сидит основательный такой источник раздражения и сомнений. Если я благополучно выберусь из этого путешествия, смогу ли я описать все, что узнала, хотя бы в дипломе, не говоря уже о более подробной научной работе? Ведь тогда мне придется раскрыть тайны лорда Эдрина Драка, а это как минимум лишит его покоя, а как максимум подвергнет опасности. «Да, дилемма. Хотя с этической точки зрения это было бы в любом случае некрасиво. Но об этом я раньше как-то не задумывалась. Это что же получается? Я даже диплом написать не смогу? Ведь тогда я повергну опасности и Эдрина, и Жара, и всех скрывающихся в этих горах драконов? А на них и так охотятся всякие? Нет, так подставить их всех я не решусь». Плакал мой диплом «Диплом». Не ладно бы только диплом! Вместе с ним ушли в небытие моя здоровая самооценка, спокойный сон и душевный покой. Вот попало, так попало ты в переплет. Литов Разинг сходила в драконьи горы за приключениями, называется. Украткой покосилась на Эдрина, щурящегося на солнце и задумчиво глядящего вдаль, тихонечко вздохнула и опустила голову. Что-то ты совсем загрустила, толкнул он меня плечом. Так сильно устала? Нет, помотала я головой. Подумала и добавила: поняла, что нужно искать другую тему для диплома. Это еще почему? спросил Эдрин. Да все ты сам понимаешь. Проворчала, снимая фляжку с пояса, отпила немного и протянула воду драко. Нельзя про драконов писать. Только сейчас поняла. Как это для них опасно. Главное, что поняла, улыбнулся он. А если бы не поняла, присчурилась я, ты бы меня здесь где-нибудь и прикопал? Эдрин как раз пил в этот момент и подавился, услышав мой вопрос. Откашлялся, вытер губы, вернул мне фляжку и ну так ошарашенно осуждающий посмотрел, что мне даже стыдно стало. Ну совсем чуточку и почти сразу отпустила. Лита, ты за кого меня принимаешь? Возмущенно спросила Драка. Да я никогда не навредил бы тебе. Признаю, у меня были мысли о том, чтобы завернуть твой диплом на стадии принятия. Есть такие возможности, так что считай, я тебя предупредил. Если напишешь что-то лишнее, что может навредить Драконам, это никто не будет читать. Но чтобы повергнуть тебя в опасности, я же не монстр какой-то. Ну извини, развелая руками. И не буду я дипломную под драконом писать, найду что-то другое. У дедушки много всяких экспонатов. Не спеши рубить с плеча. Вот сейчас найдем маму для жара, вернемся в мой замок, и я помогу тебе написать отличную дипломную работу по этой теме, обходя опасные для драконов моменты. Пообещал Ледрин. «Заметана!» – улыбнулась я, протягивая ему руку. Он взял мою ладонь, посмотрел на меня лукаво и с улыбкой притянул ее к своим губам. Стремительно поцеловал и, продолжая удерживать мои пальцы, тихо произнес. «Договорились, но ты будешь должна мне за это, скажем, ужин. Простой ужин в любом ресторане на твой выбор. Ну или у меня дома». Я резко выдернула руку из его пальцев и отвернулась. Вот еще, фыркнула возмущенно, но губы сами собой расплылись в улыбке. Так, Лита, соберись. Нечего улыбаться ему. Он вообще неизвестно кто. Лорд Эдрин Драка у нас та еще темная лошадка. Не стоит забывать, что он тебя опаил и шушукался с самым настоящим драконом. Жар поел, пора выдвигаться. Проговорил Эдрин совершенно обыденным тоном, будто только что не пытался охмурить меня. Я повернулась к нему, но увидела только сосредоточенный профиль. Драка прятал плешьку жара в сумку, а сам дракончик уже взобрался ко мне на колени. Пора идти дальше. И путь продолжился. Мы шли и шли вверх по зеленому покрову. Жар сначала игрался с моими волосами, как и раньше, а потом уснул. Подъем на какое-то время стал тяжелее. Перед перевалом был небольшой участок горы под сильным уклоном. Я все время скользила ботинками по смятой траве, а Эдрин то и дело подхватывала меня под руку. Так мы прошли еще часа два, а потом я забеспокоилась. Жар уже несколько часов спал, и даже когда я поскользнулась, едва не уронив его, не проснулся. Эдрин, позвала тихо. «Он не просыпается». Остановилась, погладила дракончика и поняла, он стал не таким тёплым, как был раньше. «Жар! Малыш, проснись!» Легонько встряхнула малютку. Дракончик спал. «Так, прекрати паниковать», — приказал Эдрин, забирая у меня спящего малыша. «Что с ним?» — заломила я руки. Он уснул и остывает. «Он не просыпается!» поджал губы Эдрин. Ему нужны твои эмоции, сильные эмоции. «Да я и так в панике!» воскликнула я, схлипывая. «Сделай что-нибудь! Может, пусть он меня оцарапает или еще что!» На глаза навернулись слезы. «Нет, только не это! Как же так? Очнись, мой маленький! Жар, держись!» «Ему нужны твои положительные эмоции!» прошептал Эдрин, прижимая спящего дракончика к груди. Давай же, Лита, подумай о чем-нибудь приятном, важном, ценном. Вспомни родные их что-то хорошее. Постарайся. Да не могу я так. Выпалила я. Не получается. По щекам покатили слезы, но они нам не помогут. Что же делать? Я была в панике, в такой панике, когда в голову приходит только плохое, только холодные эмоции, которые не согреют малыша жара, а скорее еще больше заморозят его. Ну же, Лита, что тебя порадует? Поделись сокровенным теплом с жаром, нистого, растирая дракончика руками, попросил Эдрин. Отдай ему свои согревающие эмоции, скорее. А плевать-то все, на кону жизнь малыша. Ради него я сделаю что угодно и даже нескончаемым унижением себя подвергну. Как назло, поблизости оказалось только одно средство для получения положительных эмоций. Поцелуй меня. буквально потребовала, схватив Эдриевна за грудки. «Вдруг поможет!» Он даже на мгновение не усомнился в моей просьбе. Тут же обхватил меня рукой за талию, прижал к себе так, что жар оказался зажат между нашими телами и впился в мои губы требовательным, дерзким поцелуем. Отрешиться от мысли о том, что вот прямо сейчас может умереть малыш-дракончик, ради которого я готова на все, было очень сложно. И пусть меня целует мужчина, который мне нравится, чего уж там отрицать, только себя обманывать. Все равно все мои мысли крутились вокруг остывающего жара. Не получается, какие уж тут приятные эмоции, если сердце переполняет тревога. Эдрин почувствовал, что от меня нет отклика и пошел на настоящую подлость, иначе это и не назовешь. Но учитывая мотивы его поступка, можно и простить. Лита, я тебя люблю. — прошептал он мне прямо в губы. И внутри меня будто что-то взорвалось. Вот уж правду говорят, что женщины любят ушами. И ведь знаю же, что все это лишь ложь. Во благо, попытка вызвать у меня так необходимые сейчас жару теплые эмоции, а все равно сработало. Стало так жарко, где-то глубоко в груди, будто там огонь вспыхнул. И я ответила на поцелуй со всей страстью, на которую только была способна. Буквально утонула в эмоциях. Голова закружилась, сознание на мгновение помутнилось. Это было так остро, так приятно, хоть и не по-настоящему. Отстранилась сразу же, как только почувствовала, что дракончик завозился. Отлетела от Эдрины, облегченно вздохнула, взглянув на встрепенувшегося жара и опустила голову. Да, хорошо, что мы смогли подпитать малыша дракончика теплом моих эмоций, но как же это унизительно! Как я теперь посмотрю в глаза Эдрину? Меня ждет настоящая пытка, но я выдержу. Это малая цена за спасение Жара. Он согрелся, но это не надолго. Проговорил драка, передавая мне дракошу. Вел Эдрин себя как обычно, словно ничего особенного только что не случилось. Хотя для него это так и было, наверное. Он остывает быстрее, чем я думал. Надо торопиться. И насколько ему этого хватит? – спросила, прижимая к груди слегка ворочающегося жара. Малыш был сонным, будто сильно устал. Не знаю, резко ответил Эдрин. Давай поспешим. Я, конечно же, постаралась ускориться. Дальше мы пошли гораздо быстрее. Но меня не отпускало ощущение, что драка может облегчить страдания Жара. Я же видела, как он с настоящим драконом разговаривал. Он может позвать этого дракона, и тогда мы гораздо быстрее найдем маму Жара. Почему он не делает этого? Почему ждет чего-то? А наш малыш становится все слабее. И я тоже начала терять темп, потому что просто нереально целый день идти с одной скоростью, даже если отдыхать. Я выдохлась. В какой-то момент просто села на траву, хотя до лошади оставалось уже совсем немного. Буквально минут десять обычным прогулочным шагом мы будем на месте, но дошла бы, если бы верила, что это единственный способ спасти жара. Но вряд ли в лошади нас ждут драконы, и я поняла, что гораздо действеннее будет побыстрее прекратить этот фарс. «Все, дальше не пойду», – проговорила, вытянув гудящие ноги. «Лита, только не сейчас», – поджал губы Драка. «Нет, как раз сейчас», – мотнула я головой. «Самое время раскрыть карты, не находишь?» «Не понимаю, о чем ты», – невозмутимо ответил он. «Нет, но у тебя вообще совесть есть», – возмутилась я. «Ладно, ты мне своей тайной драконии открывать не хочешь», Они мне и не нужны, но малыша-то пожалей. Я видела, как ты с золотым драконом за камнем шептался. Ты же можешь вот прямо сейчас, если не найти родную маму Жара, то хотя бы приемную ему организовать. Эдрин с прищуром уставился на меня, будто впервые увидел. Но быстро пришел в себя, усмехнулся и отчеканил: «Приемную мать для него искать не нужно. Он сам ее выбрал. И это ты». А родную найти не так просто, как кажется. То есть, насторожилась я. Ее нет в этих горах? Я так понимаю, ты слышала все? Усмехнулся Драка. Это ты мне скажи, подобралась я. Нет, ну правда. Откуда мне знать? Весь я их разговор подслушала или только частично? Лита, ты издеваешься? У нас нет времени играть в угадайки. Накануне жизни жара выпалил Эдрин. Я о том же. Я для него сделаю, что угодно. А ты? – проговорила, прижимая к груди дракончика. Какая ты категоричная. Хочешь все и сразу? – хмыкнул он. Нет, хочу только, чтобы малышу было хорошо. Пожала я плечами и готова ради этого пойти на что угодно, как ты уже успел убедиться. Можно подумать, будто это была большая жертва. Фыркнул Эдрин. Хватит рассиживаться, нужно добраться до лощины, пока не наступили сумерки. А дальше что? Прищурилась я. Спать ляжем, буркнул он. Угу, опять опаешь меня, а сам будешь по углам с драконами шушукаться, проворчала я, поднимаясь. Как оказалось, тебя не так просто опаить, усмехнулся он. Так что обойдемся обычной вежливой просьбой не подслушивать. То есть ты позовешь на помощь? оживилась я. То есть я подумаю. Вперед! скомандовал Драка.